Чикинская. В деревню Чикинскую на Пиннике удалось попасть не с первого раза. Автомобильной дороги туда нет. Сама деревня на противоположном берегу реки, но привычный паром здесь тоже отсутствует. Все дело в том, что в деревне всего несколько человек, да и то летом. Так что самое надежное зимой по льду. Вот зимой и получилось оказаться рядом с двумя деревянными храмами конца XIX-начала XX века. Почти единственное, что осталось от деревни. Они же главная и уникальная достопримечательность этих мест. Особенно экзотично они смотрятся сейчас, когда посреди практически несуществующей деревни рядом стоят два довольно крупных храма, добраться до которых задача нетривиальная. Богоявленская церковь поставлена чуть позже своего более старшего соседа, примечательного Покровского храма, выполненного в стиле эклектика. При советской власти храмы использовались как зернохранилища. А несколько лет назад, когда над Пинижнем пронесся ураган, зацепил он и эти храмы, причем довольно серьезно. В Покровской на землю упал купол и обвалилась крыша. А в Богоявленской подкосились поддерживающие изнутри балки. Стоит сказать, что это уже третьи по свету церкви на этом месте. Их предшественницы были впервые поставлены тут в XVII веке и по мере износа конструкции или пожара их заменяли новыми. Третье поколение оказалось последним. Зимой, увидев на берегу рыбака, подошли познакомиться. Евгений Павлович, как позже выяснилось, зовут нашего неожиданного собеседника, оказался гостеприимным хозяином, напоил нас горячим чаем, что оказалось весьма не лишним в морозный день. Так что назад мы уходили, обогревшись не только чайком, но и теплыми душевными беседами. Зимой Евгений Павлович в деревне совсем один, но не дает скучать рыбалка. Да и несмотря на относительную абстрагированность от Большой земли, в деревне есть проводной телефон, что при наличии сотовой связи сегодня выглядит диковинкой. А здесь это единственная ниточка во внешний мир. Раньше это была крупная деревня с приходскими храмами. На службу сюда стекались со всей округи, поскольку в соседних деревнях были только свои небольшие часовни. Сейчас на правом берегу Пинниги От Чикинской до Кула-горы деревень не осталось, а это чуть больше 50 километров. А еще в советские годы жизнь здесь кипела. По Пинеге массово сплавляли лес, и деревень было гораздо больше. Но ну, сейчас среди местного населения преобладают медведи. О них и поведал несколько житейских историй Евгений Павлович. Медведи бродят возле деревни. Народу-то нет. Раньше техника ходила, а сейчас травища. На вездеходе едешь, он встанет, одна голова у него торчит. По полям бродят, там за лесом луга по лугам бродят. Два года назад, когда у них гон был, один чуть меня не задрал. У меня оба сына в отпуске были весной, а у них гон у медведей. В конце мая, начало июня. Они на рыбалку поехали, а я дома, весной-то трава маленькая, думаю, дай посмотрю, что они там делают. Поехал на мотоцикле через релку, километра три проехал, наверное». А там с озера вытекает ручей, а спинниги протока с речки. Метров двести осталось. Один цилиндрик забарахлил. Я остановился, хотел свечу менять. До озера метров пятьдесят. Смотрю, Леха, сын старший, вылазит на берег. Че приехал? За рыбой. Нету рыбы. Поболтали. Сейчас, говорит, лодку оставим и поедем домой. Я тоже собираться стал. К мотоциклу уже пошел. Право глянул, коряга черная. Вроде смотрел, не было. Коряга и коряга, иду дальше. Метров десять до мотоцикла осталось, смотрю, а уже в ста метрах коряга — медведь. Я решил его испугать, закричал, а он на меня пошел скачками. Я до мотоцикла, заведется, нет, на одном цилиндре. Зажигание включил, гляжу, уже приближается. Я давай топать и кричать. Заведется, нет, зараза, осталось уже немного до медведя». Мотоцикл схватил на одном цилиндре дыму. Такая скорость у медведя. Он, не разворачиваясь мимо в кусты, как дернул, испугался дыму. Так бы смял, наверное, гон у них. А он черный медведь, черные злые у нас. А с собой ничего, ракетницы никакой. Через неделю поехали на вездеходе за ГСМ. Собака в кузове залаяла. Вовка говорит «Медведь, поехали». «Медведь в кусты. Едем дальше». «Где мотоцикл ставили?» Снова собака залаяла. Вовка орет «Медведица с медвежонком». Я, не глядя на разворот, смотрю, бурый уже стоит. И пистун гадовал, и пестун то за ручей побежал. Она стояла-стояла, собака лает, смотрю, помчалась. Вот пока ехали, троих встретили. Я на катере ходил, зимой на машине работал. Ходил здесь и в совхозе. Тогда сплав был на пиниге. Леспромхоз в аренду брал буксир. Все лето река сплавная была. В совхозе тридцать километров сенокосы. Только успевай перевозить с одного берега на острова. Арма возил, дороги-то не было, все по реке. Весной я плавник собираю, валежник. У меня на озере бригада работает, еще бобры. Там завален весь берег. И рыбы не стало из-за них в озере. Пугают, завалили все осиной. Раньше красная вода была, а сейчас серая стала. Их завезли сюда в шестидесятых, вот они и расплодились везде». «Боберто вкусный, никто не ест, а я один ем. Он как кролик, только отмочить надо. В каждом ручье их сейчас».